глава 8 убийство депутата государственной думы юлии николаевны готовчиц обрастало все новыми и новыми деталями поскольку дело стояло на контроле у руководства мвд и прокуратуры для расследования была создана как водится следственная оперативная бригада и полковник Гордеев вздохнул с некоторым облегчением. Теперь от его отдела убийством Юлии Готовчиц занимались официально только майор Коротков и капитан Лесников, и Анастасию можно было не дергать без особой надобности. Отчеты о ходе раскрытия преступления заслушивались ежедневно, потому и возможности отлынивать не было. Как следствие этого, сбор данных велся интенсивно, папка с материалами разбухала на глазах Но, как говорится, чем дальше в лес, тем, сами знаете, каждый день появлялись все новые и новые кандидаты в убийцы. Во-первых, Юля Николаевна возглавляла в парламенте небольшую, но очень активную и влиятельную группировку изо всех сил боровшуюся с лоббированием того варианта налогового кодекса, который поддерживали депутаты имевшие за спиной крупные финансовые структуры, в том числе и криминальные. Готовчиц категорически возражала против предоставления целого ряда налоговых льгот и привилегий, доказывая с фактами в руках, что до нынешнего времени такие льготы использовались исключительно в целях личной наживы и обмана государства, и нет никаких оснований полагать, что в дальнейшем ситуация изменится. Соратники Юлии Николаевны по парламентской деятельности рассказывали Короткову, что ее несколько раз пытались купить и систематически запугивали. Назвать конкретных лиц, предлагавших деньги, они не смогли. Все такого рода предложения были анонимными и завуалированными. Что же касается угроз, то они имели вполне вещественное оформление в виде подметных писем, которые готовчец показывала коллегам и тут же рвала на мелкие кусочки у них на глазах, дабы продемонстрировать свое пренебрежение и бесстрашие. Во-вторых, Игорь Лесников, занимавшийся изучением журналистской деятельности Юлии Николаевны, составил список из 26 публикаций, в которых готовчец довольно-таки нахально задевала людей весьма могущественных и известных. И не просто задевала. А открыто обвиняла в махинациях и злоупотреблениях. За десять лет работы в газете она снискала себе прочную репутацию бесстрашного правдоискателя, что, собственно, и сделало возможным избрание ее депутатом. Народ знал ее имя и уважал отчаянную журналистку. Тщательное изучение бумаг, изъятых из квартиры покойной, никакой ясности не внесло. Поскольку после избрания депутатом Юлия Николаевна журналистскую деятельность прекратила, то никаких интересных черновиков и материалов к новым статьям в этих бумагах не оказалось. Зато нашлись черновики и наработки к статьям, которые так и не были опубликованы, и это стало объектом самого пристального внимания как оперативников, так и возглавлявшего бригаду следователя Гмыри. — Человек, которого готовчиц Ахайла публично в газете, может мстить, — сказал он. — А человек, о котором она только еще собиралась написать, оберегает собственную безопасность. Это совсем разные вещи. И второй мотив кажется мне более существенным, нежели первый. Конечно, насколько мне известно, потерпевшая перестала работать в газете, но ведь она могла... Передать материалы другому журналисту. И заинтересованные лица вполне могли позаботиться о том, чтобы круг излишне информированных людей не расширялся. Кстати, сюда хорошо ложится непонятная кража. Может быть, искали именно эти материалы, а не найдя, убили саму Юлию. — Да что там искать-то, Борис Витальевич? — не выдержал Игорь Лесников. Они же не в сейфе были спрятаны, просто лежали в общей куче в мебельной стенке. Почему же их не взяли? Объясняю, если сам не понимаешь. Хозяйка приходит домой, обнаруживает взломанную дверь и понимает, что у нее побывали воры. Она пересматривает все свое хозяйство и легко вычисляет, что именно у нее пропало, и тут же заявляет об этом в милицию. Дальше все просто как на новогодней елке в детском саду. Если же убедиться в том, что материал действительно есть, но оставить его на месте и быстренько убрать чересчур любопытную готовчиц, то милиция, то есть ты, Лесников, и прокуратура в моем лице будут долго ломать голову над тем, кто же это убил нашу Юлию Николаевну. Ты взгляни повнимательнее, какого рода эти материалы для возбуждения уголовного дела в них нет ничего ты понял ничего есть общие слова и гневные формулировки есть напыщенные фразы со ссылкой на источники приближенные к кремлю и больше ничего Обывательно эти фразы покупается, потому что э, привык верить печатному слову. И в этом смысле публикация представляет опасность для заинтересованного лица, поскольку он не может допустить, чтобы его честное имя запятнали скандалом. Скандала он не хочет. А что касается уголовного дела, то им тут и не пахнет. Доказательств никаких. Более того, таких вот черновых набросков э, мы с тобой сколько нашли? «Вот то-то! И теперь в равной мере подозреваем каждого, о ком в этих набросках упоминается. Сколько таких личностей у нас набралось?» «Четверо!» — вздохнул Лесников. «Вот то-то!» — назидательно повторил Гмыря. «Преступник не дурак был! Я еще вот что тебе скажу. Не удивлюсь, если окажется в конце концов, что при проникновении в квартиру Дверь взламывали нарочито демонстративно. Я вполне допускаю, что можно было открыть замок подбором ключей, но воры его разворотили напрочь. Знаешь для чего? Гмыря не ждал от оперативника ответной реплики. Просто у него была такая манера излагать. Риторические вопросы он использовал в качестве дидактического приема который широко применял при объяснении собственным детям школьной программы. «Для того, чтобы хозяева наверняка заметили, что в квартире кто-то побывал. Они уже тогда планировали последующее убийство Юлии Готовчиц и прекрасно понимали, что мы с тобой попытаемся связать попытку кражи и убийство в единое целое. Если у нас не будет сведений о покушении на кражу», Мы будем рассматривать убийство готовчиц в первую очередь как убийство депутата, во вторую очередь как убийство журналиста. А при наличии факта проникновения в квартиру без реальной кражи у нас с тобой мозги поплывут. Мы начнем искать корыстный интерес, будем трясти мужа, убитый на предмет имевшихся у нее ценностей и так далее. То есть... Преступники наш поиск заранее хотели развернуть в сторону изъятия имущества. — Тогда почему они ничего не взяли в квартире? — недоумевающе спросил Игорь. — Все было на виду, только руку протяни. Если бы супруги-готовчиц обнаружили пропажу, все было бы куда убедительнее. — Молодой ты еще! — тяжело вздохнул Гмыря. — Эх, дети у тебя есть! Есть девочка. Большая. Крох совсем. Два с половиной годика. Вот когда она у тебя подрастет чуток и научится папку с мамкой обманывать, тогда поймешь. Это все сказки, что дети врать не умеют. Врать не умеют только особо умные дети, потому что пытаются мысли так же, как взрослые. А нормальный ребенок врет так, что тебе и в голову не придет ему не поверить. В его врагах отсутствует наша с тобой взрослая логика, и нам его никогда не понять. Что же касается воров, которые проникли в квартиру депутата, то они мыслят на шаг вперед по сравнению с нами. Реальная кража и последующее убийство хозяйки квартиры — примитив. А вот когда вроде бы ничего не взяли а потом убили депутата, у которой из сумочки тоже, на первый взгляд, ничего не пропало, то мы с тобой, как оглашенные, кидаемся шерстить парламент и журналистскую общественность. И только потом, спустя несколько недель, а то и месяцев, нам приходит в голову гениальная мысль о том, что проникновение в квартиру и убийство — как-то между собой связаны, и мы так гордимся этой догадкой, мы так радуемся, что оказались умными и проницательными, что с головой бросаемся на поиски грабителей-разбойников, начинаем копать под мужа убитой на предмет спрятанных от общественности денег и ценностей и буквально жилы рвем, отрабатывая эту версию. Мы ее любим, версию эту. Мы ее холим и лелеем, потому что она пришла к нам как озарение, пришла после долгих мытарств и бесполезных, и безуспешных поисков в других направлениях. Мы упираемся и ни на шаг от своего пути не отступаем. А время идет, между прочим. Нет, Игорек, тот, кто спланировал эту комбинацию, был чертовски хитер и прекрасно знал нашу психологию. Может быть, он сам сыщик или следователь, хотя бы в прошлом. Он все точно рассчитал. Он подумал даже о том, что за версию ограбления мы уцепимся хотя бы для того, чтобы убийства перестали считать политическим и сняли жесткого контроля. Чем больше я думаю об этом, тем больше прихожу к убеждению, что комбинацию разработал кто-то из наших. Гмырье помолчал немного, словно обдумывая то, что сам только что сказал. Потом удовлетворенно кивнул головой в такт собственным мыслям. «Значит так, Игорек. Тех четверых, которых мы обозначили под черновым материалом готовчиц, начинают рабатывать. Все на себя не бери. В бригаде, слава богу, и из ропа ребята есть. Это вообще-то их хлеб». Короткову передай, пусть из Госдумы не вылезает, но выяснит, кто пытался подкупить готовчицу и угрожал ей. Хотя бы направление поиска пусть унюхает. А потом уж мы туда ударные силы бросим. А про кражу, вернее, про покушение на кражу забудь. Как будто ее и не было. Вовсе. Ты понял? Не позволяй преступникам управлять ходом твоих мыслей. Они нам этот взлом навязали, буквально в глаза впихивают. Не поддавайся. — Не могу, Борис Витальевич. Я ведь выезжал на эту кражу. Я помню, как хозяин квартиры был напуган. Неспроста это. Что-то там не так. — А я тебе говорю, забудь! Гмыря повысил голос и пристукнул кулаком по столу. — Это все спектакль для идиотов. Хозяин был напуган. Я на тебя посмотрю, когда ты придешь домой и увидишь взломанный замок. Ты, видать, психологию в школе милиции плохо учил. Во всем пытаешься увидеть логический и обоснованный злой умысел. А у людей еще и эмоции есть. Самые разные эмоции, которые возникают по самым разным поводам. И они бывают такими сильными, что человек просто не справляется с ними. Я вот сколько раз таких людей видел. Сидит весь белый, руки трясутся, губы дрожат, глаза бегают, взгляд безумный, аж заикается от ужаса. А что оказалось? Оказалось, у него за спиной телефон громко зазвонил. В кабинете, видите ли, два аппарата было. Один аппарат он видел, а второй нет. И когда раздался громкий звук, непонятный с какого источника, испугался. У этого человека, понимаешь ли, особенность такая. Он громких резких звуков не переносит. Нервная система у него так интересно устроена. Я первое время ловился на это, как салага. Вижу, допрашиваемый испугался на ровном месте и десять минут в себя прийти не может. Начинаю судорожно искать, То ключевое слово, на которое он так отреагировал, и с этой стороны к нему подрезаю, и стой, и чуть ли не про детские воспоминания с ним разговариваю. Колю его, стало быть, по всем правилам науки. Психологические ловушки ему ставлю, пытаюсь на слове поймать, несколько часов на это неблагодарное дело убиваю, а потом, оказывается, телефон всего-навсего. А я-то уж размечтался было, как этот человек час из моего кабинета в наручниках выйдет. Так значит, я его одним мановением руки из простого свидетеля сразу в главные подозреваемые определю. Фиг тебе. А все от того, что психологию с физиологией в расчет не брал. Так что повторяю тебе, Игорь, про кражу забудь. Выкинь ее к чертовой матери из своей красивой головы и отрабатывай тех, кто имел реальные основания бояться огласки материалов, которые мы нашли в квартире у готовчиц. Оказавшись ближе к вечеру на Петровке, Игорь Лесников столкнулся в коридоре с Настей, которая шла из туалета, держа в одной руке наполненный водой графин, а в другой — две мытые чашки, с которых робко капала вода. — Ася, ты с Гмэри работала когда-нибудь? — спросил он, резко разворачиваясь и идя с ней рядом. — Работала. — Он вообще как, нормальный? — Более чем. Только он о детях своих очень печется и при каждой возможности старается с работы пораньше уйти, чтобы с ними побыть. А так хороший мужик. Тебе должен понравиться. — Почему это? — подозрительно спросил Лесников. — которому Борис Витальевич Гмыря ну просто совсем не нравился. А он из оперов в розыске лет пятнадцать отпахал и только недавно ушел на следствие. Он нашу душу хорошо понимает и к нарушениям не цепляется. Это тебе не Костя Альшанский. Костя даже алькапоны смог бы посадить только за неуплату налогов. А у Гмыря этот гангстер долго не потрепыхался бы. Аналогия понятна? Они вместе вошли в Настин кабинет. Настя достала из шкафа полотенце и принялась вытирать мокрые чашки. А Игорь молча стоял посреди комнаты, раскачиваясь на носках. — Чего ты молчишь? — спросила она. — Говорю уж, не мучайся. — Ты помнишь мои первые впечатления от готовчицы? Помню. Ты говорил, что он был очень напуган. — А свои собственные впечатления от него ты помнишь? — Конечно. Борис Михайлович ужасно чего-то боялся. Мы с тобой оба это видели, и оба строили по этому поводу какие-то догадки. А потом выяснилось, что готовчиц заметил за собой слежку, и это его здорово испугало. Он решил, что сошел с ума, что у него мания преследования, оттого и нервничал. Ты что, все забыл? Да нет. Игорь еще немного покачался на носках, потом все-таки сел, пододвинув стул к самому окну. Настя знала за ним такую привычку. Он не любил находиться в физической близости к другим людям. Всегда старался стоять или сидеть как можно дальше от собеседника. А если это не удавалось, он начинал злиться и почти терял самообладание. Во всяком случае, соображал он в таких условиях явно хуже. мэри считает, что факт взлома и проникновения нужно выбросить из логической цепочки», — сказал он наконец. Это звено мешает. Он говорит, что его включили в цепь намеренно, чтобы нас дезориентировать. Гмыря — толковый человек и опытный следователь, — осторожно заметила Настя, не зная, как реагировать на слова Лесникова. Если он так чувствует, к этому стоит прислушаться. У него много чего за плечами. — Гмыря не допросил готовчица сразу после обнаружения трупа его жены. Ты помнишь, мы с тобой еще удивились этому? когда в первый раз приехали к Борису Михайловичу? — Помню. И что? Если он такой толковый и опытный, как он мог так поступить? Это же верх непрофессионализма. Не допросить мужа убитый. Почему он так сделал? Почему отпустил готовчица домой? — Не знаю. Может быть, торопился по каким-то делам. Может быть, у него не было оснований его подозревать. И Гмыря просто проявил человечность и не стал терзать человека, только что опознавшего труп своей жены. — Я не понимаю тебя, Игорь. Тебя что-то мучает? — Да. Он резко повернулся к Насте. — Да. Мне не нравится Гмея, И мне не нравится, как он ведет следствие. Он пытается увести нас от правильной версии и рассказывает какие-то байки, которым грош цена в базарный день. Он хочет, чтобы мы не занимались кражей. Он лепит мне какую-то чернуху о необыкновенной хитрости преступников, которые заранее спрогнозировали ход наших рассуждений и пытаются им управлять. — Я ему не верю. Настя вздрогнула. Как все знакомо. И ей приходилось через это проходить, когда она понимала, что рядом чужой, рядом тот, кто хочет помешать, сбить с толку, навредить. Но ей бывало и труднее, чем сейчас Игорю, потому что всякий раз это был кто-то из своих, близких, кто-то из отдела, из тех, с кем каждый день пьешь кофе и треплешься о пустяках, кого просишь о мелких одолжениях, кому сочувственно отдаешь последнюю таблетку от головной боли и последнюю сигарету из пачки. А Гмыря? Что ж, Гмыря работает В прокуратуре ни у нее, ни у Игоря нет с ним никаких личных отношений. Конечно, это противно, но хотя бы не больно. Не дай бог Игорю пережить такую боль, как довелось Насте этой зимой. — Ты помнишь дело Платонова два года назад? — внезапно спросил Лесников. — Еще бы! Такое не забудешь. Мне его друг сразу понравился. Как-то проникся я к нему, он такой серьезно был, доброжелательный и профессионал отличный, а оказался предателем. Я как дурак, утешаю себя мыслью, что раз гмыря мне сразу не понравился, то, может быть, я ошибаюсь. Игорь, в таких делах советчиков не бывает. Ты или веришь человеку, или не веришь, вот и все. Это вопрос твоей собственной интуиции, и кто бы что ни говорил, никого не слушай. Слушай только себя. Окажешься прав — молодец. Ошибешься — сам виноват. Ты собираешься поговорить с Колобком об этом? «Я — Я? На лице у Лестникова проступило такое изумление, что Настя невольно улыбнулась. — Да ты что? Я и тебе-то сказал только потому, что ты тоже занималась готовчицем. Думал, может, ты что-нибудь дельное подскажешь. Я могу тебе сказать только одно — готовчиц лжет. Я еще не знаю точно, в чем именно, но какую-то неправду он нам пытался всучить. Колобок разрешил мне покопаться в этом, но пока успехов никаких. Если что, надумаю, поделюсь с тобой. — А как насчет взлома? Ты тоже считаешь, что он не имеет отношения к убийству Юлии? Настя поставила локти на стол и обхватила голову руками. — Почему такие простые и привычные слова вдруг стали для нее мучительно сложными. Сказать «да, я тоже так считаю» или «нет, я так не думаю». Она ничего не считает и ничего не думает. Она ни в чем не может быть уверена, потому что весь мир в последние месяцы стал каким-то иреальным, неправдоподобным, неправильным. Она теперь постоянно сомневается, сомневается во всем, даже в самых простых вещах, и она совершенно утратила способность принимать решения, превратилась в безвольную омегу, тупо выполняющую приказы, производящую минимально необходимые действия, не имеющую собственного мнения и мечтающую только об одном — остаться в одиночестве и тишине. Наверное, она больна. Ей нужно лечиться, а не изображать из себя великого сыщика. Тоже мне мисс Марпл в молодые годы. — Я не знаю, Игорь, — медленно сказала она. — Я ничего точно не знаю. Может быть, прав Гмыря, а ты ошибаешься и напрасно его подозреваешь. Может быть, прав ты, а Гмыря — предатель. Все может быть, ни одну возможность исключать нельзя. — Да, Каменская... — разочарованно протянул Игорь. — Зря я на тебя понадеялся. Не годишься ты в советчике в острых ситуациях. — Значит, не гожусь. Ты уж извини, что не оправдала твоих надежд. — И ты извини, что отнял твое драгоценное время, — усмехнулся он. Ей почудился сарказм в его голосе, но не было ни сил, ни желания разбираться в этом. Недавно Колобок заметил, что она сдала, стала хуже работать, а сегодня Лесников это увидел. Но она же старается, она изо всех сил старается делать свою работу хорошо, а у нее ничего не выходит. Пропал азарт, притупилось чутье, ушел интерес. Единственное, что еще у нее осталось, так это безусловная преданность делу. Но на одной преданности далеко не уедешь. Даже самый мощный двигатель не заведется, если искры нет, а искры-то как раз и нет.